Первое из трёх желаний. Сахли поднял руку. Нужно действовать очень осторожно. Колдовство джина трудно контролировать. Что ты имеешь в виду? Насторожился Алекс. Ты читал арабские сказки? спросил Сахли. Там постоянно случаются несчастья, а всё потому, что люди произносят свои желания, не задумываясь. Давай начнём с чего-то незначительного. Так мы проверим мою силу и потренируемся формулировать желания. Нужно пожелать себе что-то, что никому не навредит. Алекс хлопнул в ладоши. Знаю. Можно поэкспериментировать с пирогом бабушки Ильзи, который стоит сейчас в духовке, сказал он. Сохли пришёл в восторг. Отличная идея. Давай подумаем, как лучше сформулировать твоё желание. Алекс нервно переминаясь с ноги на ногу, размышлял, что ему нужно произнести вслух. Времени у них было в обрез. Он не сомневался, что Аргус вот-вот их настигнет. Карцо придумал. Внезапно воскликнул он и поднял вверх большой палец. Что это значит? спросил Сахли и тоже поднял вверх большой палец. Алекс рассмеялся. Это означает, всё будет классно. Не за что бы не догадался, удивился Джин. Я тоже знаю. Как тебе лучше всего загадать желание, произнеси следующее: "Я, новый владелец волшебного шара, желаю, чтобы мне сегодня не пришлось есть пирог моей бабушки". Алекс кивнул и слово в слово повторил фразу, сохли. Сначала ничего не произошло. Совсем ничего. Сохли и Алекс напряжённо ждали. И вдруг, через пару мгновений, волшебный шар засветился и завибрировал. Сперва появилось лишь тусклое свечение, но вскоре оно стало очень ярким. Множество тонких лучей, исходящих от шара, стали двигаться навстречу друг другу. Они слились воедино и возник один единственный толстый луч, который наконец опустился на сохли. Что здесь творится? У Сохли сделалось странное выражение лица. И Алекс встревожился за своего друга. Алекс, самое что-то происходит, и я ничего не могу с этим поделать. Сохлив вдруг окаменел, и в его глазах появилось какое-то особенное выражение. А он заговорил, но его голос было не узнать. Он звучал строго и властно. Я, сахла рами бен Ибдул Харам, чам-чам джин этого волшебного шара. Служитель своего хозяина повелеваю, чтобы его желание исполнилось. И дальше маленький джин произнёс заклинание. Волшебная сила во мне просыпается, хозяином шара она разжигается. Что услышал, исполню немедленно вам. Я Сахларами Бен Ибдул Харам Чам-чам! Как только он сказал эти слова, луч погас. Сохлий вышел из оцепенения, несколько раз моргнул и взглянул на Алекса. Что произошло? Алексу самому потребовалось время, чтобы переварить всё, что он только что увидел. Э-э Я не знаю. Ты вёл себя немного странно и произнёс какое-то заклинание, но в остальном он выгляделся по сторонам. В остальном всё как прежде. Возможно, «Я вообще не обладаю магической силой», — вздохнул Сахли. «Зато у тебя прикольное имя», — ухмыльнулся Алекс. «Что-то вроде Салями и Рам-Там-Там». «Оно звучит совсем не так», — усмехнулся Сахли. «Меня зовут Сахларами бен Ибдул Харам-Чам-Чам, но все называют меня просто Сахли». «Неудивительно», — захихикал Алекс, но сразу посерьезнел. Он снова осмотрел комнату. Да. Судя по всему, ты действительно не волшебник, подытожил он. Но в следующее мгновение они услышали пронзительный крик. Это кричала бабушка Ильзи. Алекс помчался по лестнице на кухню. Он тут же почувствовал запах гари. На кухне стояла бабушка и озадаченно качала головой. "Бабушка!" воскликнул мальчик. "Что случилось?" Она растерянно взглянула на него. «С тобой все в порядке?» — волновался Алекс. Бабушка Ильзи кивнула и указала на стол. «Вот, полюбуйся!» Алекс увидел на столе пирог, больше похожий на большой кусок угля. «Пирог подгорел!» — заметил Алекс. «Зачем же поднимать такой шум?» «Но я все время не отходила от духовки!» — сказала бабушка Ильзи. Я отвернулась всего на пару секунд, чтобы достать прихватки и тут она недумённо пожала плечами. Всю кухню заволокло дымом, и пирог превратился в уголь. Алекс незаметно улыбнулся. Такое случается и с самыми лучшими пекарями, поспешил успокоить он бабушку. Ничего страшного, завтра ты испечёшь новый пирог, и всё будет отлично. В отличие от своей бабушки, Алекс был безумно счастлив. Сахли умеет колдовать, а это значит, что у них есть шанс победить злого Аргуса. Заволнованный, он помчался на чердак. Сахли сидела в углу, рядом с волшебным шаром. Когда Алекс вбежал в комнату, оба мальчика хором воскликнули. «Получилось! Ты можешь колдовать!» крикнул Алекс. «Знаю!» — Сахли сиял от радости. «Но есть еще кое-что. Взгляни!» Он положил шар на ладонь и потёр его другой рукой. Золотые полоски тут же пришли в движение. Алекс заинтересованно смотрел на шар. Движение руки Сохли напомнило ему, как бабушка делает фрикадельки. "Делаешь из шаров фрикадельку?" спросил Алекс, Сохли рассмеялся. "Фрикадельку? Что это такое?" Он посмотрел на шар, который от его движений стал больше. Я даже не знаю, как это работает. Это как-то связано с моими желаниями. Алекс опустился на пол рядом с Сахли. Можно мне попробовать? спросил он и взял в руки шар. Но как бы он ни старался, золотые полоски не двигались. Что ж, это твоя работа, заключил он. Сахли снова рассмеялся. Только не называй её фрикаделькой. Я лучше назову этот процесс «Хамелеонизированием!» «Шар ведь видоизменяется, как хамелеон, понимаешь?» Алекс кивнул. «Я очень беспокоюсь», — серьезным видом признался он. «Что нам теперь делать?» Сохли пожал плечами. «Если честно, не знаю. Все мои мысли лишь об одном — о доме. Я так хочу вернуться к своей семье». «Понимаю», — серьезно сказал Алекс. «Так почему бы нам туда не отправиться?» Заодно спрячемся там от Аргуса. Конечно, я был бы рад, если бы ты мог задержаться тут вместе со мной, но твоё желание намного важнее моих. Он закрыл глаза. Поэтому я хочу Стой! сохли крикнул так громко, что Алекс испуганно уставился на него. Что такое? растерянно спросил он. Ты же хочешь домой? Да, хочу. Вот я и собираюсь произнести это желание. Да, но Ты хочешь побыть здесь ещё немного? Нет, я Тебе нужно ещё время? Нет, надо надо подумать, как правильно сформулировать желание. Нет, вот только Хочешь взять с собой еду? К сожалению, бабушкин пирог превратился в угле. Я Нет. Может, ты да замолчи-то наконец, воскликнул Сахли и закатил глаза. Да-да, извини, сказал Алекс. Просто скажи, в чём дело. Это «Не так легко произнести», — протянул мальчик Джин. «Если и хочешь, я могу отвернуться», — предложил Алекс. Сахли покачал головой. «Глупости». Он немного поколебался, а затем произнес. «Мне страшно возвращаться одному. Вдруг моей семьи там больше нет. Вдруг меня поджидает Аргус. Вдруг волшебство не сработает должным образом, и я окажусь в незнакомом месте». Алекс внимательно посмотрел на Сахли, тот грустно опустил голову. Теперь ты считаешь меня трусом? Конечно, нет, возразил Алекс. Я считаю тебя очень умным, потому что я об этом даже не подумал. Ты прав. Ты не должен отправляться в это путешествие в одиночку. Значит, ты пойдёшь со мной? улыбнулся Сахли. Алекс мог бы найти себе менее опасное занятие, чем путешествовать среди миров с начинающим волшебником. И всё-таки он сказал: "А для чего же ещё нужны друзья?" Захлит тут же обнял его. "Значит, мы друзья?" Он не мог поверить своему счастью. "Вот здорово!" Алекс не нашёлся, что ответить, подумать только. Он отправится в волшебное путешествие в пустыню.